Долго летели дикие гуси. Далеко внизу проплывали горы и леса, реки и озёра. И вот однажды Ниль с пристально глянул вниз и вдруг вскрикнул: "Мартин! Мартин, смотри! Деревня, наша деревня! Лунаница наша, он наш дом! Мартин, ты видишь?"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 Верно, голодает и мёрзнет, скитаясь по дорогам. А может, больная лежит? Долго ли ребёнку заболеть? Отец ничего не сказал. Он только нахмурился и ещё ниже склонился над сетью. А может, его уже и на свете нет? Мать у краткий вечер легла глаза концом своего вязанья. Я жив. Я здесь. Чуть было не крикнул Нильс и сам оттёр рукавом слёзы. О, как тяжело было молчать. Ещё немного, и он кинулся бы к родителям, а там будь что будет. Но тут в последнюю секунду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 Нилс плохо знал, кто такой святой Мортен, но что такое гусиное жаркое, он знал очень хорошо. Нильс приник к дверной щель. "Мартин, я здесь! Слышишь? Нильс. Нильс, я попался. Я попался!" Не бойся, я что-нибудь придумаю. Только сиди тихо. Нильс подбежал к куче дров и на ощупь нашёл крупное полено. Потом кое-как подкатил его к дверце и поставил стоя у стенки. С трудом, забравшись на полено, Нильс потянулся к задвижке. До неё оставалось совсем немного. Нильс поднялся на цыпочки и в отчаянии вскрёп ногтями дверной косяк. Ну. Ну же. Ох, не могу. Ох, не могу. Ох, проклятая. Нильс попробовал подпрыгнуть, но полена угрожающе закачалось. И тут совсем рядом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 Так закончилось удивительное путешествие Нильса с дикими гусями. Словно Нильс стал ходить в школу. Теперь в дневнике у него появились пятёрки. А как же Марти? Что же с ним-то было? О. После того, как Нильс рассказал